12. В том году, особенно зимой, он всё чаще и чаще испытывал такой отрыв от реальности. По своему желанию он мог делать так, чтобы сознание покинуло телесную оболочку, и тогда он смотрел на себя извне, смотрел как на знакомого незнакомца, совершающего привычные и в то же время странные действия. Раньше с ним ничего подобного не случалось. Он понимал, что следовало бы из-за этого обеспокоиться, но весь был какой-то оцепенелый и не мог по-настоящему убедить себя, что происходящее важно. Ему было сорок два года, и впереди он не видел ничего, что обещало бы радость, а позади почти ничего, памяти о чем он бы дорожил. В этом возрасте Уильям Стоунер был почти таким же худощавым, как в юности. Когда он впервые завороженный вошел в кампус, до сих пор надо сказать, не вполне утративший свою волшебную власть над ним, сутулился он год от года все больше, и он приучился замедлять свои движения, чтобы деревенская неуклюжесть рук и ног казалась зориадной неторопливостью, а не проявлением чего-то глубинного, присущего ему от рождения. Черты вытянутого лица стали с годами более мягкими. Кожа, и теперь словно бы дублёная, уже не так туго обтягивала выступающие скулы. Вокруг глаз и около углов рта появились тонкие морщины. Серые глаза, всё ещё зоркие и ясные, запали глубже. Их проницательность была теперь полускрыта. Волосы, в прошлом русые, потемнели, а на висках появилась седина. Он мало думал о годах, не сожалел, что они прошли. но виде себя в зеркале или бросая взгляд на свое отражение в стеклянной входной двери Джесси Холла, он ощущал легкий удар, ибо перемен нельзя было не заметить. Однажды ранней весной под вечер он сидел один в своем кабинете. На столе перед ним лежала стопка работ первокурсников. Одну он держал в руке, но не читал. Как с ним в последнее время не редко бывало. Он загляделся в окно на ту часть кампуса, что была видна из кабинета. День был солнечный, и пока он смотрел, тень Джесси Холла доползала почти до основания пяти колонн, одиноко, с мощным изяществом высившихся посреди прямоугольной площадки. Та часть площадки, что лежала в тени, была тёмно-бурой, а на солнце из-под дочень бледной переливчатой зелени перезимовавшей травы проглядывало рыжее Чёрная паутина ползучих стеблей, обвивших колонны, подчёркивала ослепительную белизну мрамора. Скоро, думалось Стоунеру, тень покроет базу колонн и двинется вверх. Сначала медленно, потом быстрее, пока и тут он почувствовал, что заде него кто-то стоит. Он повернулся на стуле и поднял глаза. Это была Кэтрин Дрискол, молодая преподавательница, которая в прошлом году посещала его семинар. С тех пор они хоть иногда встречались в коридорах и кивали друг другу, ни разу толком не разговаривали. Увидев её сейчас, он испытал смутную досаду. Ему не хотелось напоминаний о семинаре и о том, что было после него. Он подвинул свой стул и неуклюже поднялся на ноги. Здравствуйте, мисс Дрискол. Суховато проговорил он и показал ей на другой стул. Она на мгновение задержала на Стоунэри взгляд. Глаза были тёмные и большие, и он отметил про себя необычайную бледность её лица. С лёгким, как бы ныряющим движением головой, она шагнула от него ко второму стулу и села. Стоунэри тоже сел и несколько секунд смотрел на неё, не видя по-настоящему. Потом почувствовал, что такой взгляд может показаться ей невежливым, попытался улыбнуться и выдавил из себя ничего не значищий вопрос о её занятиях со студентами. Она заговорила отрывисто. Вы вы однажды согласились проглядеть мою диссертацию, когда я хорошо продвинусь в работе над ней. Да, сказал Стонер, кивая. Помню, был такой. Конечно. И только тут он заметил, что она держит на коленях папку. Но, разумеется, если вы заняты, неуверенно промолвила она. Вовсе нет, сказал Стонер, пытаясь придать голосу водушевление. Вы мне ничего важного не улегкли. Не думайте. Она нерешительно протянула ему папку. Он взял её, взвесил в руке и улыбнулся. Я думал, вы побольше наработаете. Я наработал много, сказала она, но начала заново. Я изменила подход и и очень хотела бы услышать ваше мнение. Он еще раз улыбнулся и кивнул, не зная, что теперь сказать. Они немного посидели в неловком молчании. Наконец он спросил: "И когда вам это вернуть?" Она покачала головой: "Когда угодно. Я же знаю, у вас много других дел." Мне не хочется вас задерживать, сказал он. Может быть, встретимся в пятницу? Это даст мне уи ему времени. Ну, скажем, часа в 3. Она поднялась так же резко, как села. Спасибо, сказала она. Не буду вам дальше мешать. Спасибо. Она повернулась, худощавая и пряма, и вышла из кабинета. Он подержал папку в руках, глядя на неё, потом положил её на стол. и вернулся к работам первокурсников. Это было во вторник, и два последующих дня рукопись лежала на столе не тронутая. Сам не зная почему, он не мог заставить себя открыть папку и приняться за чтение, которое несколько месяцев назад было бы для него приятным долгом. Он смотрел на неё с опаской, как на недруга, пытающегося опять вовлечь его в войну, от которой он отказался. И вот уже пятница, а он ещё ничего не прочёл. Утром, собирая в кабинете книги и бумаги для восьмичасового занятия, он бросил взгляд на папку. Она лежала, показавшись ему сукаризненным видом. Когда он в начале 10:00 вернулся в кабинет, он надумал было оставить на кафедре в почтовом ящике Мисздрискову записку с просьбой дать ему ещё несколько дней. Но затем решил бегло просмотреть работу перед одиннадцатичасовым занятием, И сказать ей, когда они встретятся, хотя бы пару слов о своем первом впечатлении. Однако он и теперь не в силах был приступить к чтению. Когда ему уже пора было идти на занятие, последнее на тот день, он взял папку со стола, сунул в портфель среди других бумаг и поспешил через кампус во аудиторию. В полдень, когда занятие окончилось, несколько студентов подошли к нему поговорить, и освободился он только во втором часу. Испытывая какую-то мрачную решимость, он отправился в библиотеку. Он намеревался найти свободный отсек и перед трёхчасовой встречей с мисс Дрискол посвятить её работе хотя бы час торопливого чтения. Но даже в знакомой сумрачной тишине библиотеки, в пустом дальнем отсеке среди стеллажей, ему трудно было принудить себя взглянуть на принесённые страницы. Он открывал другие книги и прочитывал абзацы, на которые случайно падал взгляд. Просто сидел, вдыхая задыханный дух старых книг. Наконец вздохнул. Откладывать дальше было невозможно. Он открыл папку и поспешно просмотрел первые страницы. В начале то, что он читал, затрагивало лишь край его сознания, но постепенно слова заставили его вникнуть. Он нахмурился. стал читать вдумчивее. И его зацепило. Он вернулся туда, откуда начал, и его внимание хлынуло на страницу. "Да", сказал он себе. "Конечно, много из того, о чём она говорила в докладе на семинаре, было и здесь, но в переосмысленном и перекомпоновнном виде, с указаниями на то, что он и сам раньше, если и видел, то смутно". "Ничего себе", подумал он изумлённо. Его пальцы, когда он переворачивал страницы, дрожали от волнения. Прочтя последнюю машинописную страницу, он счастливым изнеможением откинулся назад и уставился на серую цементную стену библиотеки. С тех пор, как он начал читать, прошло, казалось, всего несколько минут. Он посмотрел на часы. Было почти полпятого. Он вскочил на ноги, торопливо собрал листы, рукописи и пули и вылетел из библиотеки. Хотя он знал, что уже безнадежно опоздал, он, направляясь через кампус к Джесси Холлу, то и дело переходил на бег. Проходя по пути в свой кабинет мимо открытой двери кафедры, он услышал, как его окликнули. Он остановился и просунул голову в дверь. Секретарша, новая девушка, которую недавно нанял Ломакс. С укором, тоном чуть ли не грубым сообщила ему. Мисс Дрискл был а тут с трех часов ждала вас почти час. Он кивнул, поблагодарил ее и замедлив шаг пошел к себе в кабинет. Ничего страшного, сказал он себе, можно будет с извинениями вернуть ей рукопись в понедельник. Но волнение, которое он испытывал, читая ее работу, не проходило. И он беспокойно мерил шагами кабинет, то и дело останавливаясь и кивая самому себе. Наконец он подошёл к книжным полкам и после коротких поисков вытащил тонкую брошюрку с чёрной слепой печатной надписью на обложке. Университет Миссури. Преподаватели и учебно-вспомогательный персонал. Справочник. Он искал там Кэтрин Дрискол. Телефона у неё не было. Он переписал её адрес, взял со стола папку и вышел из кабинета. Примерно в трёх кварталах от кампуса, если идти к центру города, стояли большие старые здания, которые несколько лет назад переоборудовали в дома с квартирами, сдающимися в наймы. В них жили аспиранты, молодые преподаватели, сотрудники университета и просто горожане. Дом, где снимала квартиру Кэтрин Дрискол, стоял в окружении других. Это было массивное трехэтажное строение из серого камня с обескураживающим количеством входов и выходов, с выступавшими со всех сторон башенками, эркерами и балкончиками. Поискал, что он обнаружил имя Кэтрин Дрискл на почтовом ящике перед короткой цементной лестницей, которая вела вниз в полуподвал. Секунду поколебавшись, он спустился и постучал. Когда Кэтрин Дрискл ему открыла, он едва ее узнал. Она зачесала волосы назад и небрежно перехватила на затылке, обнажив маленькие розоватые уши. На ней были очки в тёмной оправе, за которыми тёмные глаза выглядели очень большими и испуганными. В рубашке мужского покроя с отложным воротником и тёмных свободных брюках она показалась ему более худощавой и элегантной, чем в университете. Я, хм, простите, что заставил вас напрасно прождать. Неуклюже сказал Стонер. Он протянул ей папку. "Я подумал, что она вам может понадобиться в выходные". Она ответила не сразу, стояла и смотрела на него без всякого выражения, закусив нижнюю губу. Затем подолась назад от двери. "Может быть, войдёте?" Миновав узкий короткий коридорчик, он вошёл следом за ней в крохотную, довольно сумрачную комнату с невысоким потолком. Из мебели там были низкая кровать-кушетка немного шире односпальной, продолговатый кофейный столик перед ней, одно мягкое кресло, маленький письменный стол, стул, книжные полки. На полу у на кушетке он увидел несколько раскрытых книг, на письменном столе в беспорядке лежали бумаги. Тут очень тесно, сказала Кэтрин Дрисколл, нагнувшись, чтобы поднять с пола одну из книг. Но мне не нужно много места. Он сел в кресло напротив кушетки. Она предложила ему кофе, и он согласился. Она пошла в маленькую кухню, а он откинулся на спинку кресла и стал осматриваться, слыша между тем, как она негромко хлопочет на кухне. Она принесла кофе в изящных белых фарфоровых чашечках на чёрном лакированном подносе и поставила на столик перед кушеткой. Какое-то время они пили кофе и сговоны беседовали. Потом Стоунер перешёл к её работе, и его охватило то же волнение, что он испытал в библиотеке. Подавшись вперёд, он заговорил с жаром. Немало минут длился их непринуждённый обмен мыслями. Тема служила им защитой, раскрепощала их. Кэтрин рискол сидела на краю кушетки. Её глаза блестели. Стройные пальцы рук, лежавших на кофейном столике, сжимались и разжимались. Уильям Стоунер подвинул своё кресло вперёд и увлечённый разговором наклонился к собеседнице. Они теперь сидели так близко, что он мог протянуть руку и прикоснуться к ней. Они обсуждали вопросы, поднятые в первой главе диссертации, говорили о том, к чему это исследование может подвести и в чём его важность. "Вы не должны бросать эту работу", сказал он, удивив самого себя настойчивостью тона. Какой бы трудной она ни выглядела, вам непременно надо довести её до конца. Вы слишком хорошо начали, чтобы бросать. Чрезвычайно хорошо, в этом нет никаких сомнений. Она помолчала, и живость вдруг оставила её лицо. Она откинулась назад, посмотрела в сторону и задумчиво проговорила: Ваш семинар, мысли, которые вы на нём высказали, это было очень полезно. Он улыбнулся и покачал головой. Семинар вам не был особенно нужен, но я рад, что вы участвовали. Неплохой получился семинар, по-моему. Это стыд, ты позор, вырвалось у неё. Стыд и позор. Семинар вы были. Я обязана была после него начать всё заново. Это такой позор, что они вас Она секлась. Горько, яростно смущённая, встала с кушетки и беспокойно двинулась к письменному столу. Стоунер, застигнутый в расплох её вспышкой, на секунду потерял дар речи, потом проговорил: "Ну, не переживайте из-за этого. Бывает, в современном всё образуется. Ничего особенного не случилось". Их друг, стоило ему произнести эти слова, и правда так стало. Ничего особенного. Он мгновенно почувствовал, что высказал истину, что так оно и есть, и впервые за долгие месяцы ощутил, что на него не давит отчаяние, тяжесть, которую он всё это время не вполне осознавал. В лёгком опьянении, чуть ли не смеясь, он повторил: "Ничего особенного не случилось". На теперь на обоих напала какая-то неловкость, и они уже не могли разговаривать так свободно, как пару минут назад. Через некоторое время Стоунер встал, поблагодарил её за кофе и вышел. Она проводила его до двери и попрощалась отрывисто, почти резко. Снаружи было уже темно, в вечернем воздухе чувствовалась весенняя свежесть. Он дышал глубоко, холодок щекотал спину и грудь. Между прямоугольниками многоквартирных домов светился сквозь лёгкий туман городские огни. Угловой фонарь едва рассеивал смыкавшуюся вокруг него мглу. Внезапно прозвучал умолкเฉй чей-то смех, донёсшийся из более дальней темноты. В тумане задерживался запах дыма из задних дворов, где сжигали мусор. Стоунер медленно шёл по мокглой улице, вдыхая и ощущая на вкус терпкий вечерний воздух. И ему казалось, что сегодняшнего достаточно, что большего ему и не нужно. Так-то и случилось с ним его любовная история. В своём чувстве к Кэтрин Дрискол он отдал себя отчёт не сразу. Он начал ловить себя на том, что ищет предлоги, чтобы зайти к ней домой после занятий. Ему приходило на ум какая-нибудь книга или статья, Он записывал название для памяти и нарочно избегал встреч с ней в коридорах Джесси Холла, чтобы во второй половине дня заглянуть к ней, дать это название, выпить чашечку кофе и поговорить. Однажды он полдня просидел в библиотеке в поисках ссылки, подкрепляющей утверждение во второй главе её работы, которое показалось ему слабовато обоснованным. В другой раз терпеливо переписал с фотокопии, имевшейся в библиотеке, Фрагмент малоизвестной латинской рукописи, и это дало ему возможность провести у нее несколько вечеров, помогая ей с переводом. В те часы, что они проводили вместе, Кэтрин Дрисколл была вежлива, доброжелательна и сдержанна. Она была полна тихой благодарности за интерес к ее работе, за потраченное время, и выражала надежду, что это не идет в ущерб его более важным занятиям. Ему ни разу не приходило в голову. что она может относиться к нему иначе, нежели как к вызывающему её восхищение преподавателю энтузиаста, чья помощь, хотя и дружеская, лишь ненамного превосходит ту, которая его обязывает профессиональный долг. Он думал о себе как о слегка комичном субъекте, как о человеке, к которому можно испытывать только отвлечённый интерес, и поняв, что не равнодушен к Этриндриску, Он стал крайне осторожен, чтобы не нароком не выказать ей своё чувство. Месяц с лишним он бывал у неё по 2-3 раза в неделю, оставаясь самое большее часа на два. Он боялся ей надоесть, поэтому приходил только когда был уверен, что действительно может помочь ей в работе. С каким-то сумрачным удовольствием он отметил, что готовится к беседам с ней так же прилежно, как к лекциям. И он сказал себе: Что этого довольно, что с него хватит тех встреч и разговоров, какие были и какие еще будут, пока ей не наскучет его общество. Но несмотря на всю его осторожность, им обоим во время этих посещений становилось все больше не по себе. Возникали долгие паузы, когда им нечего было сказать. Они пили потихоньку кофе, не глядя друг на друга, нерешительными, деревянными голосами произносили ничего не значящие фразы. Испытывая беспокойство, находили поводы встать и отойти в другой конец комнаты. С грустью от такой силы, какой он не ожидал, Стоунер сказал себе, что его присутствие стало её тяготить, и лишь вежливость удерживает её от того, чтобы дать это ему понять. И он принял решение, неизбежность которого понимал и раньше. Он отдалится от неё, причём сделает это постепенно. И благодаря постепенности она не увидит, что он заметил её состояние, а будет думать, что он просто-напросто оказал ей всю помощь, какую мог. На следующей неделе он побывал у неё только однажды, а за неделю после той ни разу. Он не предвидел, какую борьбу с собой придётся выносить, сидя после занятий у себя в кабинете, Он должен был почти физически удерживать себя от того, чтобы встать из-за стола и поспешить к ней. Раз или два он видел ее издали в коридоре, торопливо идущую на занятие или с занятий. Он тогда поворачивал в другую сторону, чтобы не встречаться. Некоторое время спустя ему владело какое-то оцепенение, и он сказал себе, что все будет в порядке, что через несколько дней он в состоянии будет встречаться с ней в коридорах. кивать, улыбаться, может быть даже останавливать её на минутку, чтобы спросить, как продвигается работа. Но однажды на кафедре, вынимая почту из своего ящика, он случайно услышал, как молодой преподаватель говорит другому, что Кэтрин Дрискол заболела, что она уже 2 дня не ведёт занятий. И от сопенения, как не бывало, он почувствовал острую боль в груди, и вся решимость, вся сила воли покинула его. Он с удруженными шагами отправился в свой кабинет, оглядел в каком-то отчаянии книжные полки, выбрал книгу и вышел. К тому времени, как он добрался до дома Кэтрин Дрисколл, он совсем запыхался. Ему пришлось, чтобы отдышаться, немного постоять перед дверью. Он приладил к лицу улыбку, уповая на то, что она будет выглядеть естественно, и постучал. Она была ещё бледнее обычного. Под глазами тёмные круги. На ней был тёмно-синий халат без рисунка. Волс она скептически стянула на затылке. Стоунер знал, что говорит нервно и глупо, но остановить поток слов было не в силах. "Привет", бодрым тоном сказал он. "Я услышал, что вы не здоровы и решил вас проведать. Я захватил с собой книгу, которая может быть вам полезна. Ну, как вы себя чувствуете? Я бы не хотел Он слушал звуки, катившиеся с его губ, растянутых в наклеенной улыбке, и не мог ничего поделать с глазами, которые шарили по её лицу. Когда он наконец умолк, она отошла от двери и тихо промолвила: "Входите". В маленькой спальне гостиной его дурацкая нервозность уменьшилась. Он сел в кресло, и когда Кэтрин Дрисколл села напротив него на кровать, Он почувствовал, как возвращается былая непринуждённость. Несколько секунд оба молчали. Наконец она спросила: "Хотите кофе?" "Мне надо, не трудитесь", сказал Стонер. "Да какой там труд?" Её голос прозвучал резко, и в нём слышалась знакомая ему скрытая злость. "Только подогреть". Она пошла в кухню. Стоун оставшись в комнате один, Мрачно взирал на кофейный столик и говорил себе, что зря он сюда заявился. Он досадовал на мужскую глупость, толкающую мужчин на глупые поступки. Кэтрин Рискол явилась с кофейником и двумя чашками. Налила кофе ему и себе, и они сидели, глядя на пар, поднимающийся от тёмного напитка. Она вытащила сигарету из мятой пачки, зажгла и нервно затянулась. Стонер вдруг вспомнил про книгу, которую принёс и по-прежнему держал в руках. Он положил её на кофейный столик. Возможно, сейчас не время, проговорил он. Но я наткнулся на одно место, которое может быть вам полезным, и подумал. Я почти 2 недели вас не видела, сказала она и погасила сигарету, яростно раздавив её в пепельнице. Он был застигнут в расплох. Ну, я был довольно-таки занят, очень много дел. Про мя млелон. Впрочем, неважно, сказала она. Неважно, неважно. Я не должна была. Она провела ладонью по лбу, потёрла его. Он смотрел на неё с беспокойством. Похоже, у неё жар. Очень жаль, что вы заболели. Если я могу чем-нибудь, я не заболела, возразила она. и добавила спокойно, задумчиво, почти равнодушным тоном: я страшно, страшно несчастна. Но он и теперь не понимал. Её слова вошли в него острым игольным лезвием. Слегка отвернувшись от неё, он смущённо проговорил: "Ну, простите. Может быть, расскажете мне, если в моих силах что-нибудь сделать?" Она подняла голову, на застывшем лице блестели глаза, полные слёз. Я не хотела вас затруднять. Простите меня. Это было очень глупо с моей стороны. Нет, сказал он. Он ещё какое-то время смотрел на неё, на бледное лицо, которому в отсутствии выражения, похоже, давалось лишь усилием воли. Потом перевёл взгляд на свои большие костлявые руки. Наспещённые на, на колене массивные неуклюжие пальцы, тёмные с белыми выпуклостями суставов, наконец медленно отекчённо проговорил: Во многих отношениях я невежественный человек. Это не вы, а я видо себя глупо. Я не приходил, потому что думал, хмм, мне показалось, что мои посещения начали вас обременять. Может быть, я ошибался? Да, сказала она. Вы ошибались. Всё ещё не глядя на неё, он продолжил. Э, я не хотел причинять вам неудобство своими чувствами к вам, которые наверняка рано или поздно стали бы очевидны, если бы я не перестал здесь бывать. Она не шевелилась. Две слезы перекатились через ресницы и поползли по щекам. Она их не утирала. Видимо, и я поступила эгоистично. Мне казалось, что из этого ничего не может получиться, кроме досады для вас и несчастья для меня. Вы знаете мои обстоятельства. Я считал невозможным, чтобы вы, чтобы вы относились ко мне Не просто как. Молчи, промолвила она тихо и ступлённо. А милый мой, ну молчи, молчи, иди сюда. Он почувствовал, что дрожит, неуклюже, как мальчик. Он обошел кофейный столик и сел рядом с ней. Нерешительно, неловко их руки двинулись одна на встречу другой. Они не складно, напряженно обнялись и долго-долго сидели, не шевелясь. как будто малейшее движение и ускользнёт из рук то странное и пугающее, что они вместе держали. Её глаза, казавшиеся ему раньше тёмно-карими или чёрными, на самом деле были тёмно-фиолетовые. Иногда в них отражался тусклый свет лампы, и они влажно блестели. Он перемещал голову, и её глаза меняли цвет, не переставая жить даже в неподвижности. Её кожа, которая издали казалась такой бледной, такой прохладной, вблизи обнаруживала скрытый тёплый румянец, как бы просвечивающий сквозь молочную оболочку. И точно так же спокойствие, уравновешенность, сдержанность, на которых считал он зиждется её характер, таили под собой теплоту, игривость и юмор, не растраченные, сохранившие силы и свежесть именно благодаря защитной маскировке. На сорок третьем году жизни Уильям Стоун узнал то, что многим становится известно гораздо раньше, что человек, каким ты его полюбил, не равняется человеку, каким ты его будешь любить в итоге, что любовь не цель, а процесс, посредством которого человек пытается познать человека. Они оба были очень застенчивы и познавали друг друга медленно, робко. то сближались, льнули друг к другу, то отступали, отдалялись, не желая навязываться, быть в тягость. Но день ото дня слои защитной сдержанности отшелушивались один за другим, и в конце концов они, как многие очень застенчивые люди, открылись друг другу полностью, без опаски и смущения. Он приходил к ней после занятий почти каждый день. Они занимались любовью разговаривали и снова занимались любовью они были как дети которым даже в голову не приходит что они могут устать от своей игры весенние дни становились всё длиннее и они предвкушали лето